два третье. Пати под небесами. Хорошее венцо. Паша внимательно осмотрел синюю этикетку рапочая и потянулся за котлетой, примастив ее на толстенный кусок хлеба. Где брал? На выучейке с обводным в деревяшке. Надо будет завтра заглянуть. Кеша бросил неодобрительный взгляд на кореша. Кончай бухать, Пашка. А я что? На следующей неделе дню холоднокашника. Вот заранее возьму. «Ну смотри. Мы довольно неплохо устроились на скромной пати, и даже не представляете где. Ну а что вы хотите? Почти осень, темени халадрыга с северным ветром в придачу. В привокзальном микрорайоне, что на самом деле включал в себя чуть ли не десяток жилых микрорайонов и все еще застраивался, самыми лучшими нычками для молодежи всегда являлись стройки. Это были места в которых мы проводили детство, играя в войнушку и прячась от сторожей. Осваивали основы химии, бросая в лужих орбит, Строили плоты и катались по заполненным водой огромным котлованам. Да много чего можно было найти на стройке, количество коек с годами не уменьшалось. Лет за 15 Архангельск оказался наполовину перестроен, и все это происходило буквально на моих глазах. Так что не надо про социализм песен петь. Это безумная мощь и индустриальная сила. Рядышком с моим домом, вдоль одной из основных улиц города имени товарища Энгельса, неспешно вырастали четыре жилых дома так называемого индивидуального проекта. Четыре тринадцатиэтажные башни. Две уже стояли, в последней из всего наличиствовал лишь котлован. Мы устроились на крыше третьей, что еще возводилось. В будущем на первом этаже этого здания разместится городской ЗАГС. Во времена свадебного бизнеса я в нем бывал регулярно, И меня там знали как своего человека. Иногда нового клиента находил тут же, безо всякой рекламы. Хотя я неправильно сказал. Это еще не была настоящая крыша, а просто очередной построенный этаж. Но уже достаточно высоко. И стоял на нем с краю неприметный балок для строителей. В нем мы, собственно, и устроились. Тарни, походу, водили корифанство со сторожем и ничего не опасались. Единственное, что подниматься по лестнице пришлось высоко – Но молодое тело такое испытание даже не заметило. Да и парни не запыхались. Внутри маленького вагончика было тепло, имелись даже электричество и плитка. Поэтому прихваченные мной из дома котлеты были немедленно разогреты. Вдобавок в качестве закуси я выставил буханку черного хлеба, ливерную колбасу, банку какого-то салата и неизменные плавленные сырки «Дружба». Кеша с язвительной ухмылкой наблюдал, как я почистил один из них, и в одну же харю слопал. чища Что интересно туда такого добавляют? Что, голодуха еще с армии не прошла? Неужели у геологов плохо кормили? Нормально там снабжали, но однообразно. Не представляешь, как временами хотелось чего-то такого эдакого. Худосочный Колян одобрительно хмыкнул. Нормально бабосиков поднял? Да есть малеха. Тогда гуляем. Тут бар интересный недавно открылся. Сейчас тебе, Колян, уймись. У Серого и так впереди расходов немерено. Паша выставил стаканы на ящик из-под инструментов и начислил по новой. «На одну стипенсию не проживешь, и сколько там институтских девчонок? Трали-вали, чпок-чпок!» Пухловатый товарищ детства использовал характерный жест, и все заржали. «Те еще любители кого-нибудь подколоть?» Кеша поднял вихрастую голову и масляно улыбнулся. «Ты, Серый, для этого в печь, что ли, пошел? Цветник окучивать?» «Да, Серег, мы тут знатно прифигели. Оно тебе надо в учителя переться. Николай закурил дешевую сигарету без фильтра, и маленькое помещение начало наполняться дымом. Я в свою очередь попросил у Кеши сигаретку. Он перенес понтовые БТ. Обычно я не курю, разве что за компанию могу немного подымить. Вот и сейчас захотелось совместить все удовольствия. «Плоско думаете, пацаны. Окончу институт, устроюсь в аспирантуру». «Сразу примусь за кандидатскую, потом докторскую. Между прочим, за каждое звание несколько чириков доплачивают». «Да ну!» — подался вперед всегда жадный до денег халян. Баран гну! Ты видел бедных ученых?» Парни замолчали. Мой опромечивая на их взгляд поступок неожиданно приобрел подспудный смысл. «Хрена себе! А ты у нас пацан прошаренный!» Кеша с интересом смотрел на меня сквозь клубы дыма. «Так, гляди, и до профессора дойдешь!» — Я в тебя верю, братан. Да цыпок он молоденьких репетировать будет. тет т тет Ты смотри, какую модную притчу сделал. Просто так, что ли, красавчик? Паша успел напрягать своими подколками. И правда, с этой прической я еле успел. Хоть молодые ноги резвые, но времени потратил на все про все немало. Это сначала следовало метнуться к лобазу Новоучейского, а потом на обратном пути зайти в восход за закусью после закупочных мероприятий бежать с документами и деньгами в сберкассу. Дом из серии где она располагалась, уже стоял. Или меня память подвела, или здесь все идет не так. Но меня удивил совсем не этот факт, а то, что находилось внутри. Понятно, что новое помещение и так смотрится неплохо. Высокий потолок, большущие окна, свежие облицовочные материалы, много света, горшки с живыми цветами. Красота, да и только... Но, ко всему прочему, у входа стояла молоденькая девчушка, которая тут же спросила, по какому поводу я обратился в сберкассу. Затем дала мне номерок на бумажке и направила к нужному окошку. «Это что, некий спойлер из будущего?» Номерок очередного клиента, кстати, высвечивался на электронном табло, что имелось над каждым окошком. «Зато никаких сварливых очередей. Садись себе на диванчик и читай журнал или газету, пока твой номер не загорится. Офигеть!» Но не было такого в моем мире. В итоге пребывал я в сберкассе относительно недолго, положив на счет половину денег, ровно 280 рублей. С учетом того, что, судя по найденным в шкафу и столе вещам, уже потратил не меньше полтинника, заработал я у геологов очень даже неплохо для обычного разнорабочего. Это байки, что заработать в стране советов было нельзя. Но вот именно что зарабатывать. Многие же предпочитали получать, протирая штаны в кабинетах. Все эти бесчисленные НИИ, никому не нужные конторы типа Гуртопа, плодили массу бездельников на шее у государства. Закончив основные дела, я выскочил во двор и задумчиво уставился через перекресток. А ведь по ту сторону улицы Тимы, если мне память не изменяет, находилась большая парикмахерская, новая и самая модная, с такими же окнами до потолка и современным дизайном кресел и оборудования. Мне здорово не нравились отросшие лохмы на голове убраться, хотя на улице то и дело попадалась молодежь с длинными волосами. А отрыжка влияния хипперских семидесятых. Странно, я думал, что уже в моде перышки, площадки и прочие каскады. Сквозь стекло я некоторое время наблюдал за двигающимися вокруг клиентов тетеньками в химических завивках и тяжело вздохнул. Вряд ли они смогут предложить мне что-то, кроме бокса и стрижки молодежное. Внезапно в голову пришла здравая идея. Я с Тремглав помчался к дому. Вот что мне в здешнем мире нравится, так это то, что не обязательно скакать до ближайшего пешеходника. Потока машин практически нет, и все перебегают дорожное полотно, как кому в голову придет. Неправильно, конечно, но, черт возьми, до ужаса удобно. В итоге мне удалось здорово срезать дорогу дворами потому что дальше по улице вокруг строящейся 13-этажки возвышался забор, и его надо было далеко обходить. Такс, документы в стол, пятерик в кошелек. Оказывается, он уже был куплен еще тем Серегой. В ванную помыть башку. Вряд ли мне предложат в салоне подобную услугу. Вообще, от советских парикмахерских у меня остались далеко не самые лучшие воспоминания. Блин, ну не нравится такая непрестижная работа, зачем торчать на ней до старости? Не понимал я никогда сидения на одной работе до пенсии. Так скучно прожить единственную жизнь. В сторону перекрестка я мчался уже хорошо подготовленным. В кармане куртки лежала небольшая рекламная брошюрка. Скорее всего, дядя Сани ее у нас оставил. Он любил тащить с загнивающего запада все подряд и еще умудрялся сбывать здесь разным дрехом весь прилипший к его рукам рекламный мусор. Чаще всего использует их как взятки на манер шоколадок для секретар Наш народ всегда ведется на яркую упаковку. Так ему и перестройку скормят. Можно вас на секунду?» На столе перед молоденькой приемщицей нарисовалась яркая английская открытка с видами Лондона. Девчуля оказалась особой понятливой и быстро прибрала презент в столик. С любопытством смирив меня взглядом и на некоторое время, задержавшись на джинсах и модном полувере, она многозначительно хмыкнула. «Ну что, тебе?» Скажете «фу», так невежливо переходить сразу на «ты». Но, видимо, в этой среде подобное обращение не было чем-то предосудительным. Ветер свободы. Да и по возрасту мы не особо отличались. С точки зрения меня из будущего. Девушки 22 или 28 для меня уже на одно лицо. Молодые и симпатичные. Стараясь не опускать свой взгляд ниже на открытое и довольно увесистое декольте, я зашел издалека. «Есть у вас девочка, что не боится экспериментов». Администратор задумалась, а я, не стесняясь, пялился на ее бюст не меньше третьего размера. «В принципе, девчонка зачетная, все при ней. Замутители старовато для меня этого». Девушка не делала вид, что не заметила мой плотоядный взгляд и чуть кокетливо приоткрыла губы. «Ха-ха, во всех эпохах женщины одинаковы». В этот момент я понял, что мои познания и общения с дамами из будущего, в том числе и как вести себя с ними в постели, В этой мире могут найти весьма неожиданное применение. Стопэ, успеешь еще. Есть один мастер, но она работает в женском зале. Не вопрос, договоримся. Да вы не пожалеете. Меня Наташа зовут. Мастера Мариной. Эгегей, эх, кони мои привередливые. Сергей, можно с Мариночкой тему перетереть? Молодой человек, что за манеры? Сейчас гляну, свободна ли она. Наташа прошла мимо меня, оставляя легкий флер от запаха незнакомых духов. А девочка-то наша прикинута по-модному. Юбка средней длины туго обтянула аппетитные формы ягодицы, на стройных ножках черные челки. У меня аж организм начала подколбашивать. Нифига, как в молодом теле гормоны тошуруют. Так поручек отставить. Марина была не особо старше администратора, но, судя по прическам обеих, стрижкой владела. Объемный каскад ей отлично шел, но Мэйк был, на мой взгляд, несколько тяжеловат. «Добрый день, Мариночка. У меня до вас серьезное дело. Мы можем присесть?» Девчуля кинула меня оценивающим взглядом, томно вздохнула и показала на свободное кресло рядом с журнальным столиком. «Однако сервис в Союзе уже присутствует. Может, зря на этот счет наезжаю?» Я, не откладывая дело в долгий ящик, тут же выложил на столик импортную брошюру, сразу заметив, как вспыхнули глаза у Марины. «Мне нужна вот такая прическа». «Не знаю, когда эта мода доберется до СССР, но мне хотелось площадку. Вряд ли у девушки получится настоящий флет топ, но попробовать стоит. Можно посмотреть». Девушка не только моментально оглядела выбранную мной модель, но и быстро пролистала дальше. Это была реклама пижам, домашней одежды и нижнего белья. Заметив, что я вижу, как она остановилась на откровенно снятом на моделях женском белье, девушка покраснела. Ха-ха, настроит из себя независимую крутую фифу. Господи, какие вы все тут все-таки наивные люди. Давай так, я заплачу по высшему тарифу, и этот журнал получишь в придачу. Надо было видеть глаза Марины. Предложение было поистине царское. Обычно подобные дела здесь решаются банальным бартером. Так что я угадал. В будущем знакомства нужны, чтобы делать деньги, а здесь овеществлять их в дефициты. Ты мне, я тебе и ничего личного. Марин, ну ты чего? Соглашайся. Подсевшая к нам незаметно Наташа уже тянула руки к журналу. Мариночка очухалась и быстро отобрала у подруги зарубежный раритет. Пошли, Сережа. Как все банально. Мы прошли мимо сидевших под огромными фенами дам в женский зал. Работающие там мастера никаких вопросов нам не задавали, хотя задачи напереглянулись. Видимо, чрезвычайных правил мы все-таки не нарушили. Марина взъерошила мои светлые лохмы, вздохнула и приступила к работе. У девушки явно был талант. Ножницы так и летали, а расческа порхала над моей бедовой головушкой. Минут через двадцать она повернула меня к зеркалу и натянуто вздохнула. «Извини, Сереж, но точно скопировать не получилось». «Требуется тренировка на кошках». Я внимательно оглядел свое отражение и, в принципе, остался довольным. Я же помнил, что брату эта прическа отлично шла. Правда, сделал он ее уже в конце 80-х. Получается, что нынешний я несколько опередил время и пустил в народ в ине иной эпохи. Эффект бабочки, черт меня дери. Сойдет. Спасибо большое, Маришка. Девушка улыбнулась мне через зеркало. Мы как-то быстро вышли на доверительные отношения. Оба молодые и симпатичные, и легкие на подъем. Это сразу чувствовалось. Марина наклонилась к моему уху и громко прошептала. «Ты заходи позже. Я постараюсь на разные варианты попробовать, и тебе лучше сделаю. И спасибо за журнал». Девушка снова улыбнулась, а меня как током шарахнуло. Ядрицкий огнемет! Женский шепот так заводит!» Уже обмахивая меня, Марина добавила «Записывайся в следующий раз через Наташу. У меня иногда бывают очереди, так что лучше подходить ко времени, когда я свободна. Сегодня тебе повезло». «Понял. Спасибо, Мариночка». Я выпрямился и еще раз глянул в зеркало, заметив, что в этот раз в зале на меня обернулись все. «И еще бы. Такой модный красавчик». Мне и самому понравилось. В мое появление произвело фурор. Несколько сидящих в очереди молодых парней... Только что головы не свернули вслед. Глаза у Наташи засверкали. Вот это да. Я же говорила, что Мариша сможет. Счет мне выписали, как за прическу молодежная. Драть деньги за зря не стали. Молодцы, девчонки? Вот никаких лишних понтов. Я разменял в кассе пятирублевку и начал натягивать джинсовую куртку. Когда Наташа передавала мне бумажку с номером телефона парикмахерской, то заинтересованно спросила: когда тебя в следующий раз ждать? «Я через несколько дней на картошку уезжаю, так что в лучшем случае через месяц». «Не думала, что ты первокурсник. Я после армии поступил». Судя по взгляду приемщицы, мое реноме тут же поднялось высоко-высоко. «Это в будущем всем сразу подавай бандита или миллионера. Главное, чтобы был с деньгами. В это время неплохой парой считалась такая, чтобы мужчина состоял где-нибудь на престижной должности», А жена работала в сфере обслуживания или торговли, выполняя задачу заполнять домашний холодильник. Как ни странно, но противоположный мезальянс, когда он простой заводской работяга с характерными для его прослойками и интересами, а она, например, интеллигентная учительница, случался крайне редко. Обычно такие разные люди попросту не уживались. Хотя знавал я неудачные примеры браков из противоположной стороны. Мир Чистогана и мещанства также мог понравиться далеко не всем. Ведь как раз нравы в сфере торговли и обслуги и перенеслись затем к нам в будущее в лице новорешей и новых хозяев жизни. Разве что криминальных понятий по пути нахватались. Мне вообще казалось странным, что наша горячо, обласканная властями интеллигенция, с таким усердием проламывала дорогу банальнейшим жлобам и рвачам. А ведь как дышали? Угощайтесь, парни. Я подогрел на плитке пожаренные еще дома медии и выставил сковородку на импровизированный стол. «Что это такое?» Паша подозрительно поворошил морепродукты. «Опять лягушки?» «Сам то лягушка!» Кеша уже вовсю орудовал, запасливо прихваченной из дома ложкой. «Ничего ты не понимаешь в колбасных обрезках?» «Ну, это ты у нас, манерный любитель разных там кальмаров и креветок!» «Паша, ты идиот! Это чистый белок, с него мышцы растут и железный стояк!» И на знал, как разговаривать с мини-учеными-корешами. Я с улыбкой наблюдал, как Павел тут же начал резко орудовать ложкой. Вместе со мной над приятелем посмеивался Николай. Он по давней привычке закусывал курятиной. Закусь градус жрет. Мы ополовинили вторую бутылку варпа чая. Азербайджанский винопродукт шел хорошо и был даже приятным на вкус. Я взял с запасом три бомбы по 2,60, чтобы в магазин второй раз не бежать. Болтали, как всегда, обо всем и ни о чем конкретно. Прослушав новости, что в городе творится, я рассказал о службе в пограничных краях, о карьере у геологов. Мой заработок ожидаемо заинтересовал Николая. Семья у него была небогатой. Батя-инвалид и мамка без образования всю жизнь вкалывала на нескольких работах сразу. А ведь еще у них в семье была младшая сестренка. Особо болезненная и капризная. Лучший кусок всегда шел ей. Кончу гопу, за меня похлопочешь. У тебя ведь там блат. Ты на кого учишься? Сварщик. Тогда, думаю, без проблем устроишься. Обнадежил я товарища, решив, что сварщики нужны везде. Тем более на строительстве. Но хоть и бей, не помню, чтобы геологи в том времени вели где-то рядом большое строительство. Нефть и газ искали севернее в Ненецком округе. Много лет туда вкладывался Архангельск а после Ельцинского бардака автономия начала оставлять нефтяные деньги при себе. Архангельский Север в 30-е годы являлся всесоюзной валютной лесопилкой, затем оставался одним из важнейших экспортных цехов страны. Беломорская доска ценилась по всему миру. В итоге свели все ближайшие леса, поперли рубить приполярные, и позже начал резко меняться климат. К 21 веку область осталась на бабах, вложив все ранее в огромную страну, которая в итоге ее бросила. Даже губернатора московские столоначальники ни разу поставить нормального не смогли. А ведь на ту валюту поднимали нефтяные районы. Вот где справедливость? Дальше разговоры сами собой перетекли на тему однокашников и старых знакомых. Кто, где и как. Жили ведь все в одном районе, да и Кеша со своей шпаной знал о них больше меня. Некоторые из знакомых парней еще служили в армии, часть девчонок благополучно выскочили замуж. «И чего то рано? Не втерпешь?» «Кто-то учился, кто-то квасил, кто-то работал. Ничего интересного, сплошная бытовуха. Хотя нет, вот пошли первые неприятности. Леху Скворцова помнишь из параллельного? Утонул прошлым летом. Спасал что ли кого?» «Скажешь, что же?» — усмехнулся Паша. «По пьяни на смольном буяне заплыв устроили. Вот он и не выплыл». «Идиот!» — честно выразил свою мысль я. Сдохнуть по глупости, даже не пожив, это еще надо постараться. А на том пляже купаться очень опасно. Глубина сразу и течение. Кеша опростал стакан и как-то странно на меня взглянул. А тебе, кстати, Даша спрашивала». Я напряг память, и внезапно в ней всплыла светловолосая разбитная красотка. Только с Серега каким боком к ней. Эта Фифа еще лет с пятнадцати гуляла с парнями постарше, но не спилась, лишь хорошела». В итоге в 90-е нашла себе богатенького папика и жила припеваючи. С тех пор я о ней ничего не слышал. Как и о том, что Серый ввел какие-то шашни с дари. Морозова? — Ага. И на кой ляд я ей сдался? Паша заговорщически переглянулся с Кешей. «Ну, — Но это мы хотели у тебя узнать. А крыть мне было нечем. Что здешний братец пообещал Морозовой, я не в курсе. А потом решил свернуть со скользкой темы. Сами-то... «Кого имеете?» Вопрос вышел двусмысленным и немедленно вызвал дружный ржач, также потребовав еще одного стакана внутрь. Это в 17 мы в большей части были нецелованными и неискушенными в щекотливом вопросе. Пока я, как и остальные неудачники, парился в сапогах, оставшиеся пацаны приступили к изучению полового вопроса вплотную. Ракешу вообще молчу. Сын капитана, да еще и симпатичный малый. Кто из девчонок в уме и здравии откажется от такого? Если бы не шел в пединститут, то точно попросил с кем-нибудь познакомить. Да, мы с низкой социальной ответственностью были всегда. Серьезные отношение чувствую пока не про меня. Я себе еще толком не знаю, зачем мне чужие заморочки взваливать. То, что женщины могут буквально в один момент стать проблемой, я знаю не понаслышке. Неплохо мы в итоге посидели» так что еле смогли спуститься. На лестнице темно, а с уличными фонарями, я скажу, в эти годы было так себе. Район еще достраивался и понемногу благоустраивался. Запросто вместо дворового проезда могла оказаться дорожка из бетонных плит или временные деревянные мостки. Но если в соседних домах хотя бы желтели окна квартир, то в сторону стыка улиц Тимми и проспекта Дзержинского просматривались темные проплешины. Тот микрорайон на привокзалке достроят последним, и, кстати, самым интересным с архитектурной точки зрения. Расходиться по домам никто из нас не спешил, и мы, тепленькие и довольные жизнью, почапали к перекрестку улиц Энгельса и Тиме. Его окружали новые девятиэтажные дома белоснежного стиля, и оттого это место оказалось каким-то необычным, неким куском из светлого будущего, привлекая сюда скучающую молодежь. В эти годы здесь обосновалась многочисленная местная туса. Многочисленные окна создавали уютную иллюминацию, ярко светили уличные фонари. Здесь не было темноты и затхлости старых деревянных кварталов. Сама атмосфера настраивала на радостный лад. Припозднившиеся прохожие спешили по своим делам, ближайшие магазины уже закрылись, до одиннадцати работал неподалеку лишь дежурный пингвин. Город накрыл осенняя тьма, поддувал свежий ветерок, Но нас это не останавливало. Мы прошли мимо нескольких веселых компаний, сидящих прямо на ступеньках около новенького магазина номер 22. Так его по номеру и будут много лет называть. Народ тут, похоже, сидел бывалый и ничего не боялся, открыто пуская бутылку прямо по кругу. Временами слышался задорный девичий смех. Как мне его не хватало в той жизни? Все старые товарищи и подруги выросли, стали взрослыми и скучными людьми. У этих же юность все еще впереди, и потери, и приобретения. Ощущение непременного будущего счастья. Че вылупился? Кто такие? А ты сам кто такой, пингвин? Мы с привоза. А ты откуда такой красивый взялся? И, пацаны, я этого шкета знаю. Суфты они, бродяги, точно. И чего? Все равно это не ваш район. Валите на свою сторону. Ты, что ли, нам указывать будешь, щегол? Че сказал? — Йокаламане, сейчас точно начнется драка. Как-то в той жизни молодежный период быкования прошел мимо меня. Я зависал на секциях, постоянно посещал какие-то занятия или просто читал. Времени шляться по городу и дурака валять совершенно не было. И на тебе провалиться в прошлое и в первый же день вляпаться в бучу. Еще не хватало фингал перед картошкой заработать. Понеслось. В драку пока не ввязываюсь, стараюсь сначала осмотреться. Нас четверо, их пять. Паша неожиданно для меня показал себя с сильной стороны. Так он вроде на секцию бокса ходил. Кеша тоже старается, молотит какого-то хмыря почем зря. Вот Коляну не повезло, свалили сразу на земь. И тут на меня налетел один из привокзальных, длинный и борзый. Давно не брал я в руки шашек». Видимо, на ловкость молодого тела наложился мой опыт занятия с Гуандао китайской разновидностью глефы. Не успел я что-то придумать, как уже стремительно отодвинулся в сторону и перехватил руку пытавшегося ударить меня пацана. Берем ее на излом и ребром ноги по колену. «Больно!» Нападавший свалился с диким криком на газон, а я бросился на выручку к Николаю. «Вы чего, суки, вдвоем на одного?» «Неизвестно, чем бы дело кончилось» но в этот момент послышался виск тормозов и крик. «Атас, менты!» Мы, не сговариваясь, подхватили за руки коляна и побежали во дворы. А в ближайшем 112-м доме находилась редкая для нашего города подворотня. С милицией связываться не хотелось. Патрульные же в это время ловили наших соперников, которые не придумали ничего лучше, чем бежать к себе прямо через перекресток. Темнота, друг молодежи. Ты чего так поздно, сынок? Где был? Я же, мама, записку тебе оставил. Снял обувь, кинул на тумбочку ключи и замер. Мама. Мне стоило огромных усилий не разрыдаться. Потому я быстро скинул куртку и тут же обнял маму. Ты чего? Мамины глаза меня стремительно оглядели. Нет, не сможет наших матерей ничто и никогда заменить. Ни одна женщина мира. Ты пил и еще курил. Ты начал курить? Да все нормально, мам. Ну, посидели немного с ребятами. Мы же уже большие. Знаю, какие вы большие. Как бы с твоими дружками в неприятности не попасть. Ну, что еще можно ожидать от любой мамы мира? Сейчас с высоты своего настоящего возраста могу сказать, что дети для тебя никогда не станут ровней и взрослыми. А когда еще нам встретится, мам? Мне скоро на картошку ехать. Парни тоже кто куда. Ох, горе ты, мое луковое». Быстро в ванную и на кухню. Голодный? Нет, спасибо, сыт. Вот чаю выпью со сладеньким. В ванной я долго смотрел на себя иного. Да что же это такое? Я вынужден врать маме, самому родному в этом мире человеку. Подожди, братец, ты уже веришь, что данный мир реален и перед тобой не фантом? Нет, ты просто хочешь в это верить. Да, я чертовски хочу в это верить. Ну а раз так, то оставим пока все без изменений». «Лучший враг хорошего». На кухне мама сначала поставила передо мной заварочный чайник, потом глянула и ахнула. «Ты когда успел свои космы состричь?» Она легонько потрепала меня по шелковистым волосам. «Нравится?» «Красиво, молодец. На певца какого-то стал похож. Неужели у нас так научились стричь?» Я хлебнул горячего чая и потянулся за печенькой. «Да есть тут девчонки одни, они умеют». «Девочки, это хорошо». Мама разом успокоилась и задумчиво размешивала в чашке сахар. Она не ела ни булочек, ни прочих сладостей, боялась растолстеть. «Да все нормально, мам. Буду рядом с тобой еще как минимум пять лет». «Рядом, а потом...» — мама неожиданно расплакалась. Я тут же соскочил с места и принялся успокаивать ее. «Да все нормально, мам. Мне ж надо расправлять крылья». «Ах, муха Говорю, как взрослый индюк». Еще какую-нибудь заумь озвучь, придурок. Извини, Сереж, устала на работе. Так может, отец прав, тебе стоит уйти из должности зауча? Не дождетесь. Мама промокнула платочком слезы и снова выглядела решительной. Все, иди спать. Я тебе постелила. Мне завтра к 12, так что утром поговорим. Я возражать не стал. Спокойной ночи, мам. Добрых снов, сынок. В один момент умчался в свою комнату, чтобы мама не увидела моих текущих по лицу слез. Взрослый мужик, а как девчонка. Алкоголь лишь усилил чувства, приведя меня в полнейшее смятение. Я лежал на диване и никак не мог уснуть. Кто я, где я, что вокруг меня. Я боялся погрузиться в сон и никогда больше не проснуться. А Может, весь этот день лишь последний сумасбродный всплеск моего сознания. Ведь течение времени относительно... Я уже покидаю наш грешный мир и напоследок устроил себе вот такой чудесный сон длиной в пару секунд. Или мне попросту дали короткую передышку. Или, черт меня дери, это все-таки инопланетяне. Чему быть, того не миновать. Древнейшая поговорка была права. Ты уже ничего не можешь изменить, потому смирись и жди дальнейших событий. Аминь.